Глава 16. Джоанна. Утро началось с двухчасовой тренировки на первом этаже фитнес-зале жилищного комплекса, в котором находились мои апартаменты. В наушниках играла энергичная музыка. Я пыталась сконцентрироваться на спорте и отключиться от внешнего мира, но все мои попытки оборачивались крахом. В мыслях я снова и снова возвращалась к мужчине, который пробуждал во мне неизведанное ранее желание. такое которая одолевает в миг и заставляет людей заниматься чем то непотребным в разных непредназначенных для этого местах в лифте в примерочной в темном переулке на лестничной площадке никто не в силах справиться с этим чувством не в силах дотерпеть до дома вот и я уже который раз ловлю себя на мысли что при виде блейка желаю сорвать с него всю одежду и каждый раз когда мое сознание невольно возвращалось к нему Я увеличивала скорость на беговой дорожке. На секунды это помогало, пока тело не свыкалось со скоростью, и я не начинала думать о нем снова. Время, проведенное с Блейком, нельзя было назвать плохим. С ним было весело и комфортно. Однако иногда он жутко раздражал меня. Например, когда отрицал очевидные вещи, как пару дней назад в клубе. Он не был со мной честен, говоря об Одри. Я злилась, потому что знала, что между Одри и Блейком что-то определенно происходит. Я заметила это еще тогда в ресторане, когда Одри решила задеть меня своими дешевыми выходками, а в клубе я полностью убедилась в чувствах брюнетки. Я была уверена в своей правоте и не любила, когда меня пытались убедить в обратном. Поэтому Блейк либо отличный лжец, либо действительно не замечает плотоядных взглядов Одри. Из зала... Я вышла совершенно мокрая, но обновленная и полная сил. Тренировка ненадолго успокоила мое разыгравшееся либидо и заставила думать лишь о холодном душе. Я поднялась на свой этаж и вышла из лифта, на ходу просматривая сообщения в телефоне, но, услышав звон ключей, подняла голову и замерла буквально в пяти шагах от своей квартиры. Конечно же, это была моя соседка, миссис Скотт, в сопровождении своей собаки. Должно быть, они возвращались с утренней прогулки. Старуха возилась с дверным замком и одновременно тянула кольцо с поводком на себя, но умный пес встал в стойку при виде меня и не хотел сдвигаться ни на дюйм. Он не рад мне, и это было взаимно. Я почти дошла до двери, но вдруг это исчадие ада дернулась в мою сторону, громко залаев. Я хотела закричать, но едва успела сделать вдох. Попятилась назад, но запнувшись, упала прямо на бок. В ушах звенело от громкого лая, а бедро поразила тупая боль. «Уберите его!» — крикнула я, распластавшись на полу. Телефон отлетел в сторону, как и бутылка с водой. Миссис Скотт наконец обернулась и сердито посмотрела на меня. Ее верхняя губа дернулась от раздражения и, кажется, усталости, как если бы я была молью, поселившейся в шкафу с ее кашемировыми костюмами. чего орешь орёшь-то? Мой Фоксик не кусается!» ворчливо сказала старуха. "Лыси не любит, когда к ней подходит слишком близко». Миссис Скотт разобралась с замком и подтянула собаку к себе. Таня, хотя все еще скалившись, повиновалась и осторожно встала на ноги и принялась смахивать пылинки с одежды. «Я даже не приближалась к вашей блохастой псине». Старуха что-то гневно пробубнила себе под нос и зашла в квартиру. В холле повисла тишина прерываемая лишь моим тяжелым дыханием. Я подобрала телефон и, нагнувшись, за укатившейся бутылкой, снова почувствовала боль в бедре. Кажется, ушибла ногу или потянула связки. И во всем виновата старуха и ее невоспитанная собака. Растирая больное место и прихрамывая, я зашла в квартиру. Приняв душ, выпила таблетку обезболивающего, быстро оделась, накрасилась и отправилась на работу. День в отеле начался спокойно. Мы поговорили с отцом о делах, обсудили бюджет и прибыль за последний месяц. Его вопросы касались лишь работы, и это в очередной раз подпортило мне настроение. Он умрет, если хоть раз спросит, как у меня дела. В любом случае, времени думать об отце у меня не было. К обеду Лина принесла в мой кабинет документы, связанные с закупками расходных материалов и необходимого оборудования. Я долго и тщательно проверяла цифры и наименования и только после полной проверки смогла расписаться в документах и передать их в другой отдел. Далее пошли документы из банка, ведомости о заработных платах и другие рутинные дела. На столе завибрировал телефон, оповещая меня о новом сообщении. Я догадывалась, кто это мог быть. После нашего недавнего «не свидания» в компании его друзей он вдруг стал ссылать мне сообщения. В основном это были примитивные, как дела или чем занята но иногда он слал нечто нетривиальное как вчера вечером когда спросил что нам не надето Блейк, встретимся вечером джоанна ты забыл знак вопроса, но тебе повезло я согласна сходить с тобой на еще одно не свидание забери меня в шесть было еще четыре пропущенных звонка от брата, но я решила перезвонить ему во второй половине дня если найду для этого время К обеду я спустилась в ресторан проверить, как обстоят дела у работников, заодно пообедать. Но в коридоре застала один очень интересный разговор. И этот мужчина спрашивал у какой-то официантки Джоанне, весь взъерошенный и мокрый, настоящий красавчик. воодушевленно зашептала Камила. Правда, наш опыт это мало было похоже. Камила работала администратором на ресепшене. Ее смена как раз была в тот день, когда Блейк решил вторгнуться в мой мир ради номера телефона. Да, мне говорили, что он был здесь некоторое время назад, и еще говорили, что потом он ушел с Селестой, задумчиво протянула Салли. Интересно, а что же ему понадобилось от нее. Салли была той самой милашкой, о которой мне недавно рассказывал Эрик. Он встречался с ней несколько раз. Я была вне себя от злости на работницу, которая решила пренебречь всеми правилами и завела отношения с посетителем ресторана. «Могло показаться, что я ревную, ведь Эрик когда-то очень нравился мне, но это совсем не так. Мое недовольство являлось чисто профессиональным». «Не знаю, но она, кажется, была напугана, будто не хотела, чтобы он приходил. Они разговаривали, а после Селеста действительно куда-то увела его. И кто такая Джоанна, я даже представить не могу», — добавила она. «А ты знаешь этого мужчину?» Салли громко фыркнула. «Конечно знаю, это Блейк Джефферсон». И с другом его Эриком я знакома очень близко, если ты понимаешь, о чем я. И у Кайла еще одного его друга тоже есть мой номер, так что любой из этих трех может позвонить мне. Я не буду против. Салли наверняка спала не только с Эриком, но и с Кайлом. Сколько еще моих посетителей побывали в ее постели? А зачем ты вообще раздаешь свои номера всем подряд? Не думаешь, что у тебя могут быть проблемы? Салли вздохнула, словно Камила была самым глупым человеком, которого она встречала. Я увеличиваю свои шансы, и нет, у меня не будет проблем. Шансы на что? Найти настоящую любовь. Не смеши меня, ты ищешь не любовь, а кошелек потолще. Салли засмеялась. Одно другому не мешает. еще скажи, что ты не такая. Совсем не такая. Не могу быть с человеком без чувств, возмутилась Камила. Ты глупая. Чувства не важны. Тш, не ори так. В любом случае, этому Блейку твой номерок уж точно не понадобится. Он ведь ушел с Селестой. Их с Селестой ничего не может связывать, гарантирую. Он здесь больше не появится. Кому как не тебе знать это? А Сколько раз ты говорила, он заказывал номер и приходил с разными девушками в этот отель? По моей коже прокатился холодок. Блейк водил сюда девушек. В мой отель. От этой информации мне стало не по себе. Я сама сказала ему, что не против свободных отношений, потому что не хотела, чтобы он решил, будто происходящее между нами имеет для меня значение. Но от мысли, что он до сих пор спит с другими девушками, у меня закололо в груди. Иисусе, противоречу сама себе. Я не могу ревновать Блейка. Да, он нравился мне, но не настолько сильно. У нас было всего две встречи, которые даже не являлись свиданиями. «Тише, мне вообще нельзя говорить об этом с Алли. Гневно зашипела Камила. «Как так вышло, что за все это время я ни разу не встречала Джефферсона в отеле? А вне отеля мы шли по одному протоптанному сценарию, валились в одном котле и могли видеться, но не придать этому значения. Неделя гольфа в Хэмптонс, Уимблдон, скачки и еще десятки мероприятий, курортов и благотворительных вечеров, где Блейк и я могли встретиться. Вероятность нашей ранней встречи была крайне высокой, Но почему-то я не помнила его. Интересно, а Селеста знает, что Блейк таскает девиц по отелям, а саму ее постигла та же участь? Как думаешь?» В голосе Салли чувствовалась улыбка. «Замолчи. Если она услышит об этом, то уволит меня». «Не смеши. Селеста здесь никто. Она лишь разбалованная кукла с папинами деньгами. Все знают, что этим отелем управляет Конрад, как и другими отелями Хэтфилд в США. Селеста — условная начальница». Ребенок, который дали погремушку в руки, только бы не слушать ее младенческий рев. Вот стерва! Ее слова больно ударили по мне. Я все свое время и силы отдавала отелю. Я не была разбалованной куклой, не была ребенком. Первым порывом было подойти к Сале и с громким скандалом уволить ее. Но то, что делало меня хорошим управленцем, это такт, ум и любовь к своему делу. Я не могу позволить себе раздувать и выносить на публику скандал. Тем более, если я это сделаю, то окажусь той, кем меня видит Салли, избалованным ребенком. Развернувшись, я направилась в ресторанный зал. Решу позже, что делать с этой ситуацией. После того, как я заняла неприметный столик в самом конце зала, мне позвонила Барбара, которая хотела со мной пообедать. Уже через 20 минут она сидела рядом, поедая цыпленка и запеченные овощи которые я любезно заказала для нее. «Какая из них болтала?» — спросила подруга, отправляя в рот кусочек баклажана. Я коротко кивнула в сторону Салли, которая в этот момент принимала заказ у взрослого и состоятельного посетителя. «Мистер Лок — один из наших постояльцев. Он часто бывает в ресторане со своей женой и детьми. В компании любовницы или предполагаемой-любовнице я не видела его ни разу, либо он хорошо умел скрывать свою другую часть жизни» либо был верен своей семье. Мне, как человеку, всецело познавшему прелесть развод родителей, хотелось верить во второе. Однако с течением времени сохранять веру в людей становилось все тяжелее. В голове возникла мысль, которая заставила меня покрыться мурашками. А что, если Салли и ему предложат свой номер? Это же будет кошмаром для меня и отеля. Если Салли позволяет себе такое вольное поведение с молодыми посетителями, то она может предлагать себя и посетителям старшего поколения, у которых есть семьи. Это может сильно оскорбить таких людей. А оскорбленные и богатые люди могут превратить мою жизнь в ад. Иисусе, о чём я вообще? Это может оскорбить кого угодно. Уволь её, — коротко сказала Барбара, орудуя ножом в своей тарелке. Я думаю об этом, но хочу верить, что мое желание уволить её никак не связано с Блэйком. Она нарушает одно из твоих правил. Кто знает, чем она занимается с постояльцами отеля? «Уволь ее, пока она не превратилась в огромную проблему, для решения которой понадобятся все твои силы». Салли не происходила из привилегированной семьи. Я знала, что ее мама умерла, так и не дождавшись очереди на пересадку почки. После смерти матери Салли осталась одна. «Вообще-то я уже знаю, чем она занимается с постояльцами отеля», — тихо сказала я. «При мысли о ней и Эрике меня укололо где-то в районе затылка». Не думаю, что это могла быть ревность или грусть от того, что я, когда-то питающая к нему чувства, оставалась для него невидимой. Чего не скажешь о Салли. Просто эта новость стала для меня неприятной неожиданностью. Глаза Барбары засветились неподдельным любопытством. Она отставила стакан с минеральной водой в сторону и уставилась на меня в ожидании продолжения. Помимо того, что она раздает свой номер посетителям, она спит с Эриком. Погоди, что за Эрик? Эрик Лоусон. Брови подруги моментально подскочили, а рот приоткрылся, как если бы ей не хватало воздуха. «Лоусон? И ты говоришь мне об этом только сейчас?» Пришел мой черед хмуриться. «Ты же видела его тогда в ресторане? Он был в компании Блейка?» «Как я могла его видеть? Я не выходила из комнаты за баром до двух ночи. Я видела только Блейка, и то потому, что он решил подойти к барной стойке, и ты не упоминала о нем, только о Маккензи». Я бы запомнила, если бы ты рассказала мне, что друг Блейка твоя первая школьная любовь. Он не моя школьная любовь, это была простая симпатия, решила оправдаться я. Барбара напряженно выдохнула и, откинувшись на спинку сиденья, сложила руки на груди. Ладно, это не важно. Если Блейк все еще не в курсе, что ты Хэтфилд, значит, Лоусон тебя не узнал. Ей не о чем было переживать. Эрик не обращал на меня внимания тогда, с чего бы ему замечать меня сейчас? Я сильно изменилась за эти десять лет, но основное, то, что никогда не привлекло бы его, осталось прежним. Большой зад, маленький рост, маленькая грудь. Я не была в его вкусе. Сам Эрик был высоким из спортивного телосложения. К нему выстраивалась очередь из девчонок. В его тесном графике не нашлось бы и минутки для меня. Барбара задумчиво провела кончиком языка по нижней губе. «Очень интересно. Никто из них не подумал, откуда у простой официантки деньги на развлечения, которые ей не по карману». «Кстати, об этом. Пока я была с ним, мне не приходилось ни за что платить». Барбара удивленно ахнула. «Ты же не позволяешь платить за тебя? Кто ты и что сделала с моей подругой?» Я рассмеялась. «Управляющая отелем не позволяла. Официантка позволяет». «Надо же, звучит как раздвоение личности» усмехнулась Барбара. «Мне и самой так кажется. В тот вечер я вошла во вкус и играла свою роль очень хорошо. Это одновременно и радует, и пугает меня». «Это мелочь. В любом случае на Блейке это не отразится», поспешила успокоить меня подруга. «С чего ты взяла, что я думаю о нем? подозрительно спросила я. «У тебя на лице написано». «Пожала плечами Барбара». «И что же там написано?» «Словно ты отобрала леденец у ребенка. «Расслабься и получай удовольствие!» Я потянулась к стакану, чтобы смочить горло. Почему-то я совсем не чувствовала себя расслабленной. При мысли о том, что Блейк все узнает, мне становилось не по себе. «Он все еще без ума от тебя или стал терять интерес?» — спросила Эванс. Вспомнив его нетерпеливые прикосновения, я улыбнулась. Он совсем не терял интерес. Наоборот, его интерес рос все больше. «Он не без ума от меня, но я все еще его любимая игрушка», — вызывающе ответила я, наблюдая, как губы Барбары кривятся при слове «игрушка». «Отвратительно!» — выплюнула она. «Сама подбила меня на это. Я говорю о том, что это звучит отвратительно, но раз мы говорим о Блейке, твоя правда, ты для него игрушка». «Игрушка. Кукла, с которой он еще не успел поиграть как следует». Но когда Блейк получит свое, то переключится на новую игрушку, а меня постигнет участь всех ненужных вещей. Хорошо, если он хотя бы голову мне не свернет, Хотя если узнает об обмане, то точно свернет. От этой мысли мне стало грустно. Не то чтобы я хотела иметь какие-то настоящие отношения с ним, но и быть лишь игрушкой меня не прельщало. Я никогда не была игрушкой для кого-либо. На самом деле мой опыт в любовных делах был ничтожно мал. «А он — игрушка для меня», — добавила я, наивно полагая, что от этих слов мне станет легче. Но легче не стало. Барбара улыбнулась. «Раз так, то продолжаем?» — спросила она. Я коротко кивнула, вспоминая некоторые эпизоды прошлого. «Да. Мои первые отношения можно назвать самыми серьезными из тех, что у меня когда-либо были. Парни звали Стив, мы были ровесниками и вместе ходили на математику и историю». Мы были первыми друг у друга. Встречались год до выпускного и три летних месяца после. Стив был превосходным парнем. Мне было хорошо и комфортно с ним. Эти воспоминания отзывались теплом в моей груди. Однако с моей стороны это была не любовь. Тогда мы оба слишком мало понимали в этом. На самом деле я понятия не имела, почему вообще стала встречаться с ним. Стив был не в моем вкусе, но он постоянно бегал за мной хвостиком. В школе у меня была соперница. Амелия Стренд. Она была влюблена в Стива, но он не замечал ее. Я начала ходить на свидания с ним, чтобы в очередной раз обойти Амелию, разозлить ее. Но потом все стало слишком сложным. Мне понравился Стив. В отличие от других игроков из футбольной команды, он не был тупым. С ним было интересно. Кроме того, Стив относился ко мне как к принцессе. Это подкупало, поэтому я не хотела отказывать ему. Однако после школы расстояние разъединило нас. И, хотя Стив не хотел расставаться со мной, я бросила его по телефону. Другие двое моих парней не были столь важны в моей биографии. Оба были удобным вариантом, чтобы отвлечься от рутины, но серьезных отношений у нас не было. Просто взаимовыгодное партнерство и встречи пару раз в неделю. После школы у меня не было времени на эти бессмысленные вещи. Так вышло, что я никогда не любила. И самое страшное, что может сейчас случиться — это если я влюблюсь в Блейка. Он умел красиво говорить и очаровывать одной лишь улыбкой, но вариант развития событий, где я теряю голову и влюбляюсь в него, невозможен. Блейк, конечно, не самый плохой человек. Он веселый, остроумный и очень харизматичный. Даже в его высокомерии есть своя прелесть, но этого все равно недостаточно, чтобы потерять голову. Мне это не грозит. Поэтому я еще немного поиграю на его нервах, и если он выдержит, То будет вознагражден правдой.